Глава 16 «Ну что?» — спросила меня блондинка, которая приехала вместе с Кариной. «Кажется, ее звали Нина». «Где она?» «Переодевается», — ответил я. Все еще. Она округлила глаза. «Да», — кивнул ей. «У нее там что-то расстегнулось и не застёгивается обратно». И воспоминание о странной позе, в которой я застал Карину, снова вызвало у меня улыбку. — Поэтому я тебя за ней отправила, — вздохнула Нина. Она может копаться часами. — Ух, а это кто? — спросил я, заметив путающегося у нее под ногами смешного пса. — Что за старичок? — Старичок? — почему-то удивилась девушка. Она наклонилась и взяла на руки собачку. — Какой он тебе старичок? Это Пупсик, мой пес. Он в самом расцвете сил. Просто на вид ему лет восемь-десять, поэтому я так и сказал что у девушки глаза полезли из орбит а это же твой пес ты не знала нет мне его подарили Нина с подозрением глянула на попсика я могу ошибаться поэтому спросил лучше у сергея анатольевича вовкиного отца он ветеринар правда да я серьезно карина тебе не говорила нет девушка задумчиво пожала плечами вот пойду и спрошу. Она удалилась в кухню, а я направился в гостиную. «Я смотрю, у вас натянутые отношения с Кариной», подошла ко мне Наташа. «А вы так поговорили?» «Нет», — сухо ответил я. «Они не натянутые. Просто мы с детства обожаем выносить друг другу мозг. У нас неприязнь с первого взгляда. Слышала о таком?» «Хи-хи», — неловко замялась невеста моего друга. И я выдавил улыбку. «Не знаю почему, но она меня бесила». Необходимость вести себя с ней вежливо буквально выводила меня из себя. Не знаю, чем она мне так не нравилась. Просто одним своим приторно милым видом раздражала точно случайно проглоченный кусок наждака. «Послезавтра выезжаем в дом к морю. Тебе придется жить там с ней под одной крышей», — не кстати напомнила Наташа. «Постараемся не подраться», — улыбнулся я и уставился в экран включенного телевизора. «Господи, сделай, пожалуйста, так, чтобы она поняла, что я не хочу больше с ней разговаривать. Пусть идет и общается со своим Володей. Может, быстрее ему надоест». Прошла минута или две, в течение которых эта Наташа не отрывала от меня глаз. «Кажется, нас зовут к столу!» Наконец вежливо улыбнулась она и указала пальчиком на столовую. «Ага», — выдохнул я и вежливо показал рукой. «После тебя. Лучше смотрите ей в спину, чем опять улыбаться». И мы направились в столовую. «Садитесь, ребята!» — Сергей Анатольевич выдвинул для нас стулья. «Надеюсь, руки все помыли?» «Конечно!» — расплылась в улыбке Наталья. Я сполоснул руки, вытер их полотенцем и помог бабушке устроиться за столом рядом с собой, когда в столовой, наконец, появились Карина с подругой. «Представляешь, твой отец сказал, что пупсику не меньше восьми лет!» — беспрерывно трещала Нина. «Из-за того, что я его неправильно кормила, у него проблемы с пищеварением, тошнота, рвота и все остальное. А ещё у него зубной камень и проблемы с дёснами. Твой папа обещал завтра посмотреть его в клинике, провести там полную диагностику. И почему я такая бестолковая не сделала этого раньше?» «Получается, что Кирилл подарил тебе взрослого пса?» Карина бросила на меня ненавидящий взгляд и остановилась у стола. Единственные свободные места оставались как раз напротив меня. Ей пришлось опуститься на один из стульев. «Подозреваю, что он украл его. Я и раньше догадывалась, когда увидела сюжет в новостях», — покачала головой Нина. «Твой папа сказал, что, возможно, из-за своего самочувствия пупсик рычит и бросался на людей. Печально, правда? То есть, если его вылечат, он больше не будет кусать меня за пятки?» — уточнила Карина. «И гадить не будет?» «Наверное». Пожала плечами ее подруга, усаживаясь рядом с ней. «Для начала мы подберем ему новый корм и наладим его питание. Больше никаких угощений с человеческого стола». Где-то под столом жалобно вздохнул попсик, а Карина бросила на меня новый взгляд, наверняка означавший что-то вроде «жаль тебя так просто не вылечить». Я тут же парировал его взглядом. «Я бы переехал тебе машины, ведь это так заманчиво». Маленькая лгунья дернула уголком рта. Она не собиралась сдаваться. Я улыбнулся. Моей капитуляции она тоже не дождется. «Бедный пупсик!» протянула Нина. «Прости, что я была так невнимательна с тобой». А я по-прежнему не видел и не слышал за столом никого, кроме Карин. Надо было признать, что в этом красном платье на тонких лямках с игривыми оборками она выглядела с ног шибательно. Её смуглая кожа переливалась матовым блеском, а спелые алые губы, так и манили поцеловать их. Мне все труднее было удерживать на девушке свой ехидный взгляд. Вся моя уверенность, злость разбивались ее красоту, как морские волны, мощные камни. «Я рада, что все наконец собрались», сказала Светлана Дмитриевна, убедившись, что перед каждым из гостей стоят тарелки с едой. «Да погоди ты!» Она ударила по руке мужа, потянувшегося за десертом. «Сладкое потом, сначала рагу, и налив всем вина, Серёжа!» «Кроме девочек!» Вмешалась бабуля. «Девочки, вам есть 18 «Конечно, мама!» — громко сказал ей Сергей Анатольевич, поднимаясь. «Они давно совершеннолетние. Просто ты опять всё забыла». «Максим, помоги, пожалуйста», — попросила меня Светлана Дмитриевна. «Поухаживай за девушками, налей им вина». Я тоже поднялся и стал разливать вино по бокалам. Наши скорейные взгляды опять опасно схлестнулись, точно острые шпаги. «Что ты будешь, дорогая?» своим от нурочитой мягкости голосом спросил Вова у Наташи. «Может, салатик?» Меня выворачивало наизнанку каждый раз, когда он вот так кружил, как идиот, вокруг своей так называемой невесты. И, судя по глазам Карины, она тоже не узнавала в этом подкаблучнике своего брата. Не рановато ли он разлёгся ковриком под ногами у этой рыжей девицы? «Ох, Наташ, прости!» спохватилась Светлана Дмитриевна. «А я и забыла, что ты не ешь мясо». И когда уже привыкну. Конечно, накладывай пока салат, а я принесу тебе второе. Вот я раззява. Сидите, сидите, все хорошо. Елейным голоском пропила Наташа. Я начну с салата. Как дела? Какие новости? Привычным тоном поинтересовалась у Карины бабуля. «Э -э -э -э — открыла рот та, придумывая, с чего бы начать. Мне тоже стало интересно. Я опустился на стол и посмотрел на нее. Да, улыбнулась Светлана Дмитриевна, глядя на дочь. Кариночка, а как там Ян? Почему не приехал? Какой еще Ян? Конечно, я не исключала возможность того, что у Зимина имелся парень. Более того, мне должно было быть все равно, но ощущение почему-то было такое, будто мне только что далеко коленом в живот. Я, как и все, замер в ожидании ответа. «Э-э-э-э», — Карина опустила взгляд и почесала пальцем щеку. «Он... говорил уже, Как там этот чертов Ян? Кем бы он ни был!»